«Я не смею», — сказал Елисей. Настя открыла глаза на Чеклина и заплакала по нем. Она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда. И если ушел Чеклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чеклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться на утро, когда она настанет без него. Чеклин взял девочку на руки. «Тебе ничего было?» «Ничего», — сказала Настя. «А ты здесь колхоз Сталина сделал? Покажи мне колхоз». Поднявшись с земли, Чеклин приложил голову Насте к своей шее и пошел раскулачивать. жачев ты не обижал тебя?» «Как же он обидит меня, когда я в социализм останусь, а он скоро помрет». «Да, пожалуй, что и не обидит», — сказал Чеклин и обратил внимание на многолюдство. Посторонний пришлый народ расположился кучами и малыми массами по орк двору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близночного померкшего костра. По колхозной улице также находились нездешние люди. Они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисеи и другие колхозные пешеходы.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 не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе. «Ступайте скорее, плод кончайте», — сказал Чеклин Прушевскому, — «а я скоро обратно к вам поспею». Елисей пошел вместе с Чеклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузни и получает пищу и приварок, как кузнец второй руки. Однако этот молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и профсоюзная линия, получая сообщение об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась. Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном последнем пролетарии района и хотел как можно скорее избавить его от угнетения. Около кузницы стоял автомобиль,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 Кузнец скачал мехом воздух в горно, а медведь бил человеческий молотом по раскаленной железной полосе на наковальне. «Скорее, имеешь, о том с тобой ударная бригада», — сказал кузнец. Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло его паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь ради пользы этого не чувствовал. «Ну, теперь будя», — определил кузнец. Медведь перестал колотить и отошедший выпил от жажды пол ведра воды. Утерев затем свое утомленно-пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил комать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза. «Миш, это надо кончить поживей. Вечером хозяин приедет, жидкость будет». И кузнец показал на свою шею, как на трубу для водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с охотой начал делать подкову. «А ты, человек, зачем пришел?» — спросил кузнец у Чеклина. «Отпусти молотобойцы кулаков показать. Говорят, у него пролетарский стаж велик». Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал. «А ты согласовал с активом?» — вопрос. «Ведь в кузне есть промфимплан, а ты его срываешь?» «Согласовал вполне», — ответил Чеклин. А если план твой сорвется, то я сам приду к тебе его подымать. Ты слыхал про Араратскую гору? Так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место. Нехай тогда идет, выразился кузнец про медведя. Вступай на двор и вдарь в колокол, чтоб Мишка обеденное время услыхал, а то он не тронется. Он у нас дисциплину обожает. Пока Елисей равнодушно ходил на двор, Медведь сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и Медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего обгорелого Медведя, радовалась, что он за Наса, не за буржуев. «Он ведь тоже мучается! Он, значит, за Сталина, правда ведь?» — говорила Настя. «А то как же!» — отвечал Чеклин.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 Привычно держась впрямую на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, А он тоже коснулся слегка и лапой, Зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей. «Смотрите, Клин, он весь седой!» Жил с людьми, вот и посидел от горя. Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него, И, дождавшись, зажмурил для нее один глаз. Настя засмеялась, А молотобоец ударил себя по животу, так что у него там что-то забурчало, от чего Настя засмеялась еще лучше. Медведь же не обратил на малолетнее внимание. Около одних дворов идти было так же прохладно, как и пополю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверстыми тлеющими туловищами, и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни, еще выходил из них воздух в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали чеклины молотобоец, а кулачеству что-то нигде не ликвидировали. Снег, изредка опускавшийся до толи с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче. Какой-то набредший ветер начал производить в югу, что бывает, когда устанавливается зима, но чеклины медведь шли сквозь снежную секущую чистоту прямым уличным порядком, потому что Чеклину невозможно было считаться с настроением природы. Только Настю Чеклин спрятал от холода за пазуху, оставив наружу лишь ее голову, чтобы она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем. Ей было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее, как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства,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 Знаю, что мух теперь тоже нету, они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице. Мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом. — От чего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя. — От кулаков, дочка, — сказал Чеклин. Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще...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 Медведь открыл пасть на ведьмую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища. «Кулачество», — сказал Чеклин, и, вошедший на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу. Чеклин и молотобоица свидетельствовали вначале хозяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мекины лежали четыре или больше мертвых мясных овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи. Они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него. Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убойной, наверное, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, И мухи жили там вполне нормально. Чеклину стало тяжко в большом сарае. Ему казалось, что здесь топятся банные печи. А Настя зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло, и нет у четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц. Молотобоец пошел из сарая в избу,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 «Мужик!» — «А мужик!» — начала звать она, не двигаясь от немощи горя. «Чего?» — отозвался голос с печки. Потом там заскрипел рассохшийся гроб, и вылез хозяин. «Цари пришли!» — сказывала постепенно баба. «Иди, встречай, головушка моя горькая!»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 Но молотобоец тихо зарычал на него тужесеть неудобного положения. Прочь! произнес Чеклин кулацкому населению. Медведь, не трогая из горшка, издал из пасти звук и зажиточно ответил Не шумите, хозяева, мы сами уйдем. Молотобоец вспомнил, как в старинные года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 И, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, Закричал ему в голову на разные голоса. От злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать. Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, Вышел, как есть, на улицу и уже прошел мимо окна снаружи. Только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью. «Он очень хитрый», — сказала Настя про этого мальчика, унесшего свой горшок. Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага.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 «Ну что ж вы сделаете за всей республики, колхоз? А вся республика-то будет единоличным хозяйством!» Утеклина захватила дыхание. Он бросился к двери и открыл ее, чтобы бедна была свобода. Он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика,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 Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого давно определил в городские коммунисты. «Покушай!» — Миша подарил мужик блин молотобойцу. Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился. «Опорожняй, батратское имущество!» — сказал Чеклин лежачему. «Прочь колхоза!» «И не сметь более жить на свете!» Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился. «А ты покажь мне бумажку, что ты действительно лицо!» «Какое я тебе лицо?» — сказал Чеклин. «Я никто. У нас партия, вот лицо». «Покажи тогда хоть партию. Хочу рассмотреть!» Чеклин скудно улыбнулся. «В лицо-то я не узнаешь!» Я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плод, капитализм, сволочь. Пусть он едет по морям, нынче здесь, а завтра там, правда ведь, произнесла Настя, со сволочи нам скучно будет. Дальше чеклины молотобойца освободили еще шести сбнажитых батрацкой плотью и возвратились на орк двор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы. Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслойчной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чеклина и кузнечного молотобойца. Чеклин также одобрил активиста. «Ты сознательный молодец», — сказал он. «Ты чуешь классы, как животное». Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи. Одна только Настя смотрела ему вслед